Глава восьмая, в которой Марьяна мечтает о спасителе с родинкой. Марьяна. Прежняя Марьяна, пожалуй, расслабилась бы окруженной заботой тетушки. К тому же добрую часть детства она провела в скиту под ее надзором, но для меня тетка Марфа была человеком незнакомым, а место не вызывало ностальгии. Я предпочла бы вернуться в город со случайным знакомым, чем... Но кто меня спрашивал? «Марьяша, девочка моя!» — удивлялась тетушка. «Чего же ты молчишь? И что это за молодой человек? Вы вместе?» Я не знала, как поступить. Броситься на шею тетушки со слезами на глазах и рассказать о вынужденном замужестве или придумать какую-нибудь иную причину а замужество скрыть?» Собственные мысли изумляли. Возможно, настоящая Марьяна искала бы в тетке защиту, но я подозревала всех, кто хотел заполучить мои деньги. А тетка Марфа хотела. Она явилась вскоре после того, как я очнулась в этом мире. И радость по поводу моего выздоровления показалась мне наигранной. Тетку интересовало одно — «Что я собираюсь делать дальше?» «Ты не справишься с капиталами отца», — твердила она. «Наймешь управляющего? Они все воры и негодяи. Любой посчитает за честь ободрать тебя, как липку. Поедем со мной в скит. Ты же жила там, тебе нравилось. И жрицей хотела стать, пока батюшка не воспротивился. «Поедем, исполнишь мечту, там тебе будет спокойно». Что мне это напоминало? Сцену из фильма про гардемаринов. Мне понадобилось немало времени, чтобы разобраться в главной особенности этого мира, вернее, государства, весьма напоминающего Россию. Оно и называлось так же, только здесь нет христианства. Князь Владимир не крестил Русь. Москву не украшали золотые купола церквей. Люди, упоминая богов, не осеняли себя крестным знамением. Это очень необычно, странно, но пришлось привыкать. Я до сих пор искала ассоциации с нашим миром, чтобы лучше понять этот. Вот, например, жриц, что служит богам, у нас называют инокинями. Тетка, по сути, она и есть. Одинокие женщины селились в скитах неподалеку от капищ и посвящали себя какой-нибудь богине. Тетка Марфа служила макуше и была настоятельницей в своем скиту. Она уговаривала меня отречься от мира, отдать капиталы отца богине, и я чувствовала в этом ее личный интерес. Тогда я отговорилась нездоровьем, пообещала подумать, да так тетке и не написала. А сейчас, как оказалось рядом с ее скитом? Я покосилась на спутника. На его лице застыло безмятежное выражение, но взгляд выдавал любопытство. Сможет ли он стать тем самым, с родинкой, спасти меня от заточения в скиту? Не стоит и надеяться. Он не представился, а я уже замужем. Кстати, если я замужем, то не могу стать жрицей, Это помогло мне принять решение. «Тетушка?» — отмерла я. «Милая тетушка!» Изобразить слезы не получилось, но я вполне искренне печалилась, рассказывая вкратце о том, что со мной приключилось. «Как?» — восклицала тетка. «Бедная девочка!» И, наконец, спросила, кивая на моего спутника. «А он кто? Муж?» Мужчина спокойно стоящий в стороне вздрогнул. Ох, нет, тетушка, мужа я не рассмотрела, пожаловалась я. А это. Владислав Юрьевский, подсказал тот клань из тетки. Рядом случайно оказался. Посещал остров, слышал, там есть источник живой водой, хотел поискать. ай яй яй юноша! — воскликнула тетка, грозя ему пальцем. — В обход закона? Без разрешения? Без даров богам? — Виноват, каюсь, — произнес Владислав. — Прошу простить, сударыня, и посчитать за искупление вины спасение вашей племянницы. Мне показалось, что на его губах мелькнула усмешка. — Марьяна Ильинична. Представилась и я, протягивая ему руку. «Простите, сударь, я не поблагодарила вас за спасение как должно». «Не беспокойтесь», — улыбнулся он. «А это, как вы правильно поняли, моя тетя Марфа Ники... Матушка Марфа!» Перебила меня она, не позволив произнести отчество. «Благодарю за помощь!» «Владислав?» — она вопросительно на него посмотрела. «Влад», — сказал тот, не называя отчество, — «мне так привычнее». «Марьяна Ильинична, ваше затруднение разрешилось?» «Вас приютит тетушка?» «Я предпочла бы вернуться в город», — запротестовала я. «И речи быть не может», — воскликнула тетка. «Ты провела столько времени в заперти». Тебя пичкали зельями. Кстати, где обереги? Я же просила их не снимать. Я не снимала, — ответила я. Их снял кто-то другой. Этого не может быть, — ахнула тетка. Ты столкнулась с очень сильным ведовством. Родовые обереги нельзя снять без желания владельца. Или того, кто их делал, — подсказал Влад. Но вы, верно, сами напитывали их силой. Значит, остается один вариант. Слуга Марины или Чернобога. Тетка сотворила в воздухе оберегающий знак, а после подхватила меня под руку. Пойдем, пойдем, сказала она. Тебе отдохнуть надо, а там решим, что делать. Тут решать нечего а протестовать брак пока не поздно. Приворотные зелье под запретом. Меня выдали замуж против моей воли, и нужно ехать в город, но... Я устала и едва держалась на ногах. Ничего же не случится, если я немного отдохну. — А я, пожалуй, с вами пойду, — заявил Влад. — До да постоялого двора. Вы не возражаете, матушка Марфа? — Гостем будете, — ответила тетка а потом обратилась ко мне. «Места-то узнаешь, Марьянушка? Память вернулась?» Влад бросил на меня быстрый взгляд, но промолчал. «Не узнаю, тетушка. До сих пор в голове туманится». Мы шли лесной тропой, удаляясь от озера. Тетка шла впереди. Я опиралась на руку Влада, потому как действительно ощущала сильную слабость. А он не возражал. За живой водой, значит, приехал. Не получится из него гардемарина с родинкой. Постоялый двор от домиков, где жили жрицы, отделял чистокол. Возле него мы расстались с Владом, и тетка подвела меня к крепкому срубу из толстых массивных бревен. «Комнату свою найдешь?» — спросила она у крыльца. «Располагайся, отдыхай» а я распоряжусь чтобы поесть принесли да баню затопили как там баба яга действовала в дом пригласить накормить напоить в баньке попарить зажарить и съесть короче в загробный мир отправить к реке смородине воображение разыгралось даром что сказки я всегда любила но тетка марфа не баба яга а дом ее стоит не на курьих ногах да и я Не Иван-дурак, то есть не дура. Не будет же тетка меня охранять, а я отдохну, усыплю ее бдительность и сбегу. Свои проблемы я буду решать самостоятельно, благо сейчас не темные времена, и у женщин тоже есть права, даже у замужних.